Глава 21 Яна не объявилась и на следующий день. На лекциях я никак не могла сосредоточиться. Мысли снова и снова возвращались к тому, куда могла пропасть наша соседка. Гульнас, судя по выражению ее лица, тоже думала только об этом. Преподаватели ничего о Яне не спрашивали. Скорее всего, к этому приложил руку Кононов, переживающий за репутацию института. Несмотря на то, что мы и сами не болтали лишнего и по линии запретили рассказывать, остальные на нас косились с подозрением. Вопросов не задавали, но общее напряжение чувствовалось без всякой магии. Не знаю, на что рассчитывал Сергей Иванович, пытаясь скрыть исчезновение студентки. Как можно просто закрыть глаза на то, что человек пропал. И если в случае с Дариной все было неоднозначно, девочка исчезла еще до заселения, то Яна-то с нами училась полмесяца и успела со многими познакомиться. Я просто в шоке. Громко возмущалась Гульнас в блоке после занятий. Как будто ничего не случилось. Жизнь продолжается. У них-то ничего и не случилось, — пожала плечами я. Какое им дело до посторонней девочки? Пропала и пропала. Может, она ранена, — продолжала нагонять жуть и гуля. Может, на нее напали и теперь издеваются. А мы сидим и делаем вид, что все идет своим чередом. Лишь бы не поднимать панику, потому что Кононов против огласки. А надо идти в полицию, в телек. «К блогерам! Надо поднять шум!» «Ага!» — язвительно ответила я. «Чтобы окончательно лишить Янку шансов на выживание?» «Да пойми ты! Если она еще жива, то лишнее внимание может напугать похитителей. Они просто избавятся от нее, и все!» Гуля села на кровать, замолчала и уставилась в одну точку. Я сходила на кухню, поставила чай, вернулась но никаких перемен не произошло. «Ты чего зависла?» — робко уточнила я. «Слушай!» — тоном, не предвещавшим ничего хорошего, произнесла Гуля. «А нафига ее похищать? Нет, серьезно! Зачем?» Вопрос поставил меня в тупик, но я попыталась поддержать диалог, лишь бы только подруга не впала в ступор снова. «Зачем похищают людей? Ради чего-то? Денег потребовать или обменять на кого-то другого?» «Вот именно!» — подняла указательный палец вверх Гуля. «Обычно требуют выкуп и требуют сразу же, и доказательства предъявляют, что вот он ваш драгоценный, жив и почти здоров. Но это легко исправить». «Если вы завтра не принесете миллион, завернутый в полиэтиленовый пакет, не смотри на меня так. Я росла в очень обеспеченной семье. Однажды у родственников похитили собаку. Так там знаешь, что началось? Подняли на уши всех, кого только можно. Ну и заплатили, естественно, этот миллион. Член семьи же. Своих не бросаем. Собачку вернули. А она через неделю какой-то дряни нажралась и момента море. Так что зря суетились. Ну, Янка-то не собачка. Именно где требования, где Янкина фотка со свежей газетой в руках. Да какие требования? растерялась я. Это у твоих родственников денег хоть попой жуй. А ты Янкину бабушку видела. «Да у нее из ценности только подшивка крестьянки за десять лет. Я к этому и веду», — совсем мрачно заключила Гульнас. «С янки много не возьмешь, если уж кого-то, и похищать ради выкупа — это Полину, например. Но точно не бедную девочку из деревни». Намек был понятен. Яна не представляла интереса для похитителя. Значит, либо она куда-то ушла по доброй воле и скрывается ото всех, либо ее уже не найдут живой. Мало ли, какие опасности могли ей встретиться по пути в питомник. Но почему мы не пошли в тот день с ней? Почему остались сидеть за учебниками и бросили подругу на произвол судьбы? От отчаяния хотелось выйти, но это ничем не помогло бы. Чувство безграничной вины съедало меня изнутри. Неужели так сложно было прогуляться с подругой до ее дурацкого питомника? Мы потратили бы всего час времени, но Янка сейчас сидела бы с нами и стенала на непонятные формулы. Отвратительно, я, друг. Может, правильно, что со мной никто и не стремился заводить близкие отношения. Еще и Миша с самого утра забрасывал сообщениями о чем я и сообщила Гуле. «И чего ему надо?» «Пристал, как банный лис со своей ветровкой», раздраженно отмахнулась я. «Точнее, с моей ветровкой. Мол, сейчас обещают похолодание, как же я раздетая буду? И вот именно сегодня он собирается вечером куда-то уехать, поэтому ему позарез нужно эту долбанную ветровку вручить мне». «Так сходи». От того, что ты будешь тут по стенам бегать, ничего не изменится. Если уж преподы не шевелятся, то от нас какой толк? Настроение на нуле, — пожаловалась я. Вообще не до прогулок и бесед сейчас. Так и скажи ему, — посоветовала Гуля, — забери ветровку, в двух словах без подробностей сообщи, что сейчас у тебя проблемы. Если он уезжает надолго, то еще неизвестно, как там будет. Может, Янка объявится? Гульнас была права. Сейчас я ничем не могла помочь Яне, а ветровка была мне нужна. Другой одежды на случай похолодания у меня с собой не было. Я быстро написала Мише, что готова встретиться через полчаса у ворот кампуса. Далеко отходить одной от безопасного убежища мне совсем не хотелось. В конце концов, задача мужчин — защищать девушек, Вот пусть и побудет отважным рыцарем для своей дамы. Заодно и проверю, насколько серьезны у него намерения. Ведь красиво говорить может любой, а вступиться за девушку способен только смелый. Впрочем, надеюсь, что никто не сделает попытки похитить еще и меня. Из-за переживаний с утра у меня не было желания даже помыть волосы, но теперь казалось, что идти навстречу с парнем, который нравится, В таком затрапезном виде полный кринж. Я собрала волосы и скрутила их в пучок. Не так уж и плохо. Небольшая небрежность всегда была мне к лицу. Подумав, не стала тратить лишнее время на макияж. Это просто короткая встреча по делу, а не свидание. Но сердце все равно предательски сбивалось с ритма. Как же все не вовремя. Но почему у меня всегда все наперекосяк? Стоит только случиться чему-то хорошему, как сразу неприятности начинают валиться, как монеты из дырявого кармана. Миша ждал меня возле ворот, как и договорились. Правда, в его руках не было ветровки, зато было два стаканчика с кофе из ближайшей будки. «Вот, захватил тебе, заботливо произнес он. «Пройдемся?» «А ветровка где?» — сразу же уточнила я, принимая стаканчик. Да я уже вещи в сумке собрал. Еду на неделю к родителям, знакомые согласились подбросить. У них в машине все лежит. Тут недалеко. Быстренько отдам тебе и обратно провожу. Я отхлебнула теплый напиток. Интересный вкус. На миндальном молоке, объяснил парень. На всякий случай решил взять тебе без лактозы. А других не было. Сам я больше на кокосовом люблю. Но это тоже неплох. Такая забота меня тронула. Я украдкой полюбовалась Мишей. Симпатичный, вежливый, предупредительный. И намеков непристойных не делает. события не торопит. Может, это и есть судьба? Мы пошли вдоль забора. Миша встревоженно заглянул мне в лицо. «Слушай, ты какая-то бледная. Что случилось? Проблемы? Может, я могу чем-то помочь?» «Да нет», — отмахнулась я, — «это личное. Там у нас в общаге неприятности, но мы сами разберемся, наверное». «У меня много знакомых», — похвастался Миша. «Вдруг кто-то из них может помочь?» «Вряд ли», — грустно вздохнула я. «Но спасибо за предложение. И за кофе тоже. Очень вкусно». Насчет последнего я слегка приукрасила. Миндальное молоко явно было каким-то изыском для гурманов. К которым я не относилась. Обычные сливки без всяких ароматизаторов сочетались с кофе куда лучше. По крайней мере, не было ощущения, что я пью мыло для бархатистых ручек. Вот только рассказывать об этом Мише, который так старался меня порадовать, было бы верхом неприличия. Когда-нибудь потом, когда мы станем ближе, я обязательно поделюсь с ним своими вкусами. А пока буду давиться омерзительной миндальной гадостью улыбаясь и причмокивая от удовольствия. На улице было тепло и тихо, как бывает только осенью, когда уже нет удушающей жары, но земля все еще хранит память о слепящем солнце, а воздух такой прозрачный, что им невозможно надышаться. Даже в городе в это время года было хорошо, а уж здесь, за городом, и вовсе голова кругом шла от красоты. Лес пестрел всеми оттенками осени. Золотисто-желтая и багряно-красная листва перемешивалась в хитрых узорах с вечно-зеленой хвоей, а от запаха жухлой травы прелы листвы и грибов накатывали смутные воспоминания о детстве. Рядом с Мишей было спокойно и уютно, даже тревога последних дней стала постепенно отступать. Я все еще переживала за Яну, но крохотный огонек надежды. Затеплился глубоко в душе. Может, Миша и правда мог бы помочь, если уж остальным нет дела до пропавшей девушки. Кононов просил не болтать лишнего. Но ведь мой друг не учится с нами в ВУЗе. Зато у него есть много знакомых. Может, найдутся связи в полиции? Да, пожалуй, стоит рассказать ему. Тем более он сам предложил помощь. Если сможет, то у Янки появится еще один шанс на спасение, а если нет, то просто ничего не изменится. Миша шел совсем рядом со мной, и я вдруг захотела взять его под руку. Рука не слушалась, она была какой-то свинцово тяжелой. Ноги наоборот стали ватно мягкими, и я с трудом сделала шаг вперед, чтобы не упасть. В глазах начало двоиться а деревья заплясали хоровод. Я хотела закричать, но забыла, как это делается.